Глава 49 Ключ в моей ладони пульсирует теплом, словно пойманный солнечный зайчик. Я верчу его, пытаясь разглядеть в тусклом свете гравировку, похожую на обручальные кольца. Ты хоть примерно представляешь, какую дверь эта штуковина открывает? Шепчет Дариус. Его дыхание щекочет мне шею. Приятно и немного смущающе. Нет, но... Я поднимаю глаза к подозрительному пятну на потолке с цифрой 3. Они явно так нервничают, что скоро начнут слать нам варенье с сюрпризом. Значит, мы на верном пути. В комнату словно ураган в штанах, врывается Юди, размахивая руками так, что можно сбить небольшой дирижабль. «Вы не поверите! Леди Мрак только что прислала комплимент от шефа!» За ним входит Лулу, таща черную шкатулку, обвитую шипастой лозой, которая подозрительно шевелится. Несет она ее на фамильной лопате для выкапывания особо вредных кактусов. С таким видом, будто та вот-вот оживет и упрыгает в ближайший портал. Кажется, с сюрпризом я угадала. У меня все больше подозрений, что это пятно совсем не от агентства, а от преисподней. Я осторожно приближаюсь к подарку. От шкатулки тянет могильным холодом. По коже бегут мурашки-марафонцы. Она сказала, это для будущего жениха. Лулу бросает на Дариуса взгляд под названием «Спасите, помогите». Кажется, она готова пожертвовать лопатой ради безопасности. Зачем ты ее сюда притащила? Дариус даже не думает подходить к шкатулке. И я бы на его месте не спешила протягивать пальцы к столь сомнительной вещице. Особенно смертные пальцы. Леди Мрак кинула ее в меня. Я едва успела подставить первое, что попалось под руку. Честное слово, думала, она швыряет что-нибудь полезное. Конечно, ведь все маги так делают. Как только попадается стоящая вещица, так швырь ее в друга. И это бабушкина любимая лопата, тихо добавляю я, глядя на несчастный инструмент. Кто знает, какие последствия будут после контакта с мрачной шкатулкой. Мы с Дариусом обмениваемся долгими взглядами. То, что комплимент от шефа вряд ли окажется коробкой шоколадных конфет, понимаем мы оба. В конце улицы есть магический утилизатор. Я смотрю на календарь. У него сегодня как раз счастливые часы для особо токсичных подарков. Дариус облегченно кивает, а Лолу обреченно вздыхает. Утилизация шкатулки — ее личный квест. Она ненавидит эту штуковину. «Поняла. Понесу». Ее разворот с лопатой и шкатулкой достоин цирковой арены. Я улыбаюсь, наблюдая, как она уносит очередную попытку нас облапошить. Они отчаянно пытаются сбить нас с пути. Это похоже на предсмертные судороги спятившего осьминога. Я снова верчу в руках золотой ключ. А теперь приходит время найти этому ключу подходящую замочную скважину. Я оглядываюсь пытаясь вспомнить, что интересного появилось в агентстве после реконструкции. «Точно! Задний двор!» Меня словно молнией ударяет. «Нужно проверить там. Мы рвемся во внутренний дворик, где стоит деревянная беседка, увитая плющом альпинистом. Ключ в моей руке будто поет, нагреваясь все сильнее. Я внимательно осматриваюсь, пытаясь найти потайную дверцу, замаскированный люк. Или хотя бы подозрительную земляную горку. Хоть что-нибудь, куда можно вставить ключ. «Замок должен быть где-то здесь», — шепчу я, чувствуя, как азарт щекочет кончики пальцев. Дариус увлечённо роется в зарослях плюща, словно пытаясь найти там затерянный клад. «Смотри, я нахожу расщелину в половице беседки, больше похожую на замочную скважину, в которую неудачно попытались засунуть отвертку. Ключ входит туда идеально. Я делаю один оборот. Поднимается легкий ветерок, будто кто-то приоткрывает окно в другой мир. Делаю второй оборот. Что-то скрипит в самом агентстве, раздается хлопок захлопнувшейся двери, возможно, той самой, которую так усердно запирает Лулу. Я пытаюсь провернуть ключ третий раз, но на полпути его заклинивает. И ни туда, и ни сюда. Не могу ни провернуть, ни вытащить, — бормочу я, — чувствуя себя застрявшим механизмом. Да и я попробую». Дариус мягко отодвигает меня, кладет руку на ключ, и ничего. Ключ словно прирастает к замку. Застревает, будто зажатый невидимыми тисками. «Может, его нужно повернуть в другую сторону?» — предлагаю я. Дариус пытается осуществить затею, но ничего не выходит. «Может, он сломался?» — предполагает он. «Нет, это часть общего заклинания. Бормочу я. Похоже, мы не выполнили какое-то условие. Ветер внезапно стихает, и во дворике воцаряется неестественная тишина. Даже плющ перестает шевелиться. Дариус проводит пальцами по гравировке на ключе, где переплетаются два кольца — светлое и тёмное. «Свадьба света и тьмы, но для нее нужны двое». «Снова эта свадьба! Да когда мы от нее отделаемся?» — восклицаю я. Смотрю на гравировку, и тут меня осеняет. Бабушкины загадки всегда были связаны со мной и окружающими меня вещами. Она бы не сотворила заклинание, которое бы зависело от преисподней и небес. Тут что-то другое. «Дариус, как думаешь, что бабушка хотела сделать этим заклинанием свадебного платья?» «Дать тебе свободу. Что же еще? пожимает плечами Дариус. Произносит он это так легко и просто словно само собой разумеющиеся. И я понимаю, что он прав. Бабушка не хотела, чтобы я работала на преисподнюю. Она знала, что мне не придется по духу эта работенка, и я буду искать способы разорвать контракт. И она заколдовала платье, которое среагировало бы на первую мою попытку задать жару преисподней. И вся эта перестройка агентства как бы намекала мне о новой жизни. И до разгадки остался последний шаг. Но какой?